Михаил Радуга, Жанна Жунусова, Светлана Дементьева, Елена Пунтус, Дмитрий Столбов, Михаил Барышников, рем психология Решение психологических проблем в осознанном сне. Ночь в сокровищнице. Как проснуться счастливым? Мы тратим много усилий и времени, но часто все равно не можем решить волнующие нас проблемы. Они могут касаться телесного и душевного здоровья, личных отношений, и финансового благополучия. Жизнь может казаться серой и бессмысленной, пропитанной депрессией. Человек может быть умным и привлекательным, окруженным постоянным вниманием, но все равно оставаться одиноким. Сколько бы человек ни работал, он может еле сводить концы с концами. Как же так получается, что, обладая умом и прилагая большие усилия, мы зачастую беспомощны? Неужели причины наших страданий и мук — находится за горизонтом наших возможностей. Уже сегодня вы сможете взглянуть на свои психологические проблемы и их последствия с кардинально новой стороны. Вполне возможно, вы узнаете реальные первопричины не только неудач в жизни, но и бесконечных попыток от них избавиться. Удивительно, но несмотря на сугубо практическую направленность данной аудиокниги, глоток свежих озарений уже сделает вас счастливее. Ведь еще до применения полученных знаний вы будете понимать, как избавиться от большинства психологических проблем и где они прячутся на самом деле. Этот революционный подход спрятан от нас ровно в том месте, которое многие считают бесполезным. Поэтому приготовьте чашечку кофе или чая, устройтесь поудобнее, а затем отправляйтесь в увлекательное путешествие по новому миру, о существовании которого вы могли даже не подозревать. Начнем с нескольких примеров, множество из которых вы найдете в конце аудиокниги. Мой отец умер от тяжелой болезни. Я очень переживала и захотела с ним встретиться во сне. Моим намерением было встретить отца молодым, здоровым и в хорошем настроении. Получилось со второго осознанного сна. В сюжете я поняла, что сплю, вспомнила цель и захотела, чтобы в комнату вошел отец. Дверь открылась, и он вошел.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 Можно предположить, что работа над собой, и консультации психологов могли помочь этим людям. Но они годами не могли справиться с проблемой, и крайне маловероятно, что чьи-то советы могли помочь столь быстро. Зачастую одна ночь оказывается весомее всего, что можно представить. Эффект сродни чуду. Наверняка у вас тоже происходили осознания во сне. Сонные пролечи, внетелесные переживания или ложные пробуждения. Смели ли вы предположить, что эти случаи могли быть золотым ключиком к вашему счастью, долгожданному решению тех проблем, которые вас сковывают? Ощущения в этих состояниях могут быть слишком реалистичны, чтобы сравнивать их с обычными снами. Что уж говорить, если ясность картинки иногда превосходит физическую реальность. Изначально данные способности многими воспринимаются как сверхъестественные, но ими можно научиться управлять. Это позволяет проводить различные эксперименты, которые указывают на то, что все эти явления являются плодами работы мозга. Мы будем объединять их термином «фаза». Когда вы оказываетесь в фазе случайно, она воспроизводит ваши ожидания. С опытом вы сможете полностью контролировать ситуацию и сюжеты. Однако, каким образом переживания во сне – могут быть столь эффективны для решения наших психологических проблем, которые не дают нам жить, развиваться, быть успешными и счастливыми? В чем секрет и почему мы о нем не знали раньше? Ответ вряд ли интуитивно понятен. Поэтому я, Михаил Радуга и мои соавторы подойдем к нему постепенно.